«Просто... просто мне не здоровится. Вчера у нее действительно болела голова, а сегодня она с трудом встала с постели. Ее слегка подташнивало, но горло не болело, да и температура была нормальной. Потом Аманде пришло в голову, что это, наверное, наступили те самые возрастные изменения, о которых предупреждал врач. Очевидно, это было только начало — так как признаки, происходящие в ее организме перестройки, были еще довольно слабыми, но не настолько, чтобы она их не заметила. Но Аманда предпочла не упоминать об этом. Улыбнувшись Джеку, она слегка покачала головой. — Не целуй меня пока. У детей Луизы грипп, а я как раз на днях заезжала к ней. — Ничего страшного, Джек, я это переживу. — Надеюсь, что так. Джек успокоился и тоже улыбнулся. Выпустив ее руки, он сел за стол. И Аманда положила яичницу и налила ему кофе. Тосты с сыром были уже давно готовы. И чтобы они не остыли, Аманда накрыла их перевернутой суповой миской. Пока Джек с аппетитом уплетал свою яичницу, она заварила себе мятный чай и, придвинув тосты к себе, сняла крышку. Но скопившийся внутри аромат расплавленного сыра, укропа, И специи был таким плотным, что лишь колоссальным усилием воли Аманде удалось справиться с подкатившей к горло тошнотой. «Да что с тобой?» — снова встревожился Джек, заметив, как она побледнела. «Ничего», — с усилием ответила Аманда, — «просто запах слишком сильный. Должно быть, я переложила укропа. Да и сыр какой-то не такой. Он что, не свежий?» «Да нет. Я его купил недавно». Джек покачал головой и, достав из холодильника початую головку сыра, нашел на упаковке срок годности. Потом он внимательно осмотрел сыр со всех сторон и понюхал срез. «Вполне нормальный сыр», — сказал он. «Я всегда покупаю именно Гауду, и как раз потому, что он не такой острый, как Бри. Мне показалось, что Гауда тебе всегда нравился». Его лицо разочарованно вытянулось. Джек любил доставлять Аманде удовольствие и в малом, и в большом. И вот теперь оказалось, что она не любит этот сорт сыра. «Так оно и есть», — кивнула Аманда. «Должно быть, я все-таки заболеваю». «Не волнуйся, Джек, я приму аспирин, и все пройдет». Но аспирин не помог, хотя Аманда приняла сразу четыре таблетки. После того, как Джек уехал на работу, она сразу легла и провалялась в постели около двух часов. Только когда часы на камине пробили четверть одиннадцатого, она поехала домой, но тошнота не проходила. В двенадцать ей позвонил Джек. Он хотел вытащить ее куда-нибудь пообедать, но Аманда сказала, что хочет поспать, чтобы избавиться от головной боли. Она так и поступила, и вечером, когда Джек заехал за ней, она чувствовала себя намного бодрее. На следующий день симптомы не повторились, и это убедило Аманду в том, что с ней... Действительно, приключилось что-то вроде легкой простуды. Ни кофе, ни сыр. Другой, потому что гауду Джек безжалостно отправил в мусорный бак, не вызвали в ней никаких неприятных ощущений. И Аманда решила, что своевременно принятый аспирин помог ей справиться с начавшейся простудой. В этой приятной уверенности она пребывала до самого Валентинова дня, когда Джек преподнес ей пятифунтовую коробку шоколада. Боже мой! воскликнула Аманда, когда увидела у него в руках конфеты. Ты представляешь, сколько я буду весить, если съем все это. Вот и хорошо, тебе нужно немного поправляться, отозвался Джек, сияя от счастья. Еще утром он прислал ей две дюжины свежих роз, а вечером они собирались поужинать в Лоранжери. Мне плевать, кто нас там может увидеть, заявил он в ответ на ее слабое возражение. Хоть твои дети, хоть мои. Мы же не заговорщики, чтобы прятаться по темным углам. Я счастлив, и хочу, чтобы все знали, как я счастлив». Он помог ей открыть шоколад. Это были ее любимые конфеты. Но как только Аманда положила одну из них в рот, ей сделалась так скверно, что она едва не потеряла сознание. «Что с тобой?» «Опять плохо», — встревожился Джек, увидев, что Аманда буквально позеленела. Всю неделю он из-под тишка наблюдал за ней, но она чувствовала себя прекрасно. — И вот на тебе. — Да нет, ничего, — ответила Аманда слабым голосом, и, собрав волю в кулак...